Кратко об этносе. Поставим задачу так, чтобы ее можно было решить. Биосфера Земли – это одна из оболочек планеты. Люди входят в состав биосферы, но они столь разнообразны, что рассматривать их всех как целостность, антропосферу, неконструктивно. Лесные охотники, степные пастухи, земледельцы, горожане, рыболовы южных морей и морей северных, древние эллины, средневековые рыцари, буржуа и строители каналов – Бесписьменные пигмеи и ученые, все они разнообразны, и все по-своему прекрасны и умны. А по оси времени были филистимляне и парфяне, их нет. Не было французов и англичан, они есть, но когда-нибудь уступят место иным этносам? Как и почему это происходит? Вот предмет этнологии, учение об этногенезе или происхождении и исчезновении народов. Указанный принцип разнообразия, характерного из всех млекопитающих только для человека, дает основание считать антропосферу мозаичной, то есть этносферой. Причем разнообразие является не только способом адаптации в ландшафтах, но результатом каких-то воздействий, меняющих людские коллективы, иногда в физиологии, а чаще в поведении. Крупные мутации нас не интересуют, они редкие и всецело относятся к биологической науке антропологии. К этногенезу возникновению и исчезновению этносов они не имеют отношения. Нам нужен более чуткий измерительный прибор. Социальная психология, наоборот, слишком чутка и фиксирует без выбора смены настроения и эмоциональное изражение примером. Неустойчивость описываемых ею состояний психики делает ее негодной для эмпирического обобщения. А вот этногенез — это то, что нужно. Но прежде чем идти дальше, уточним значение термина «этнос» — Чем объясним его природу. Это можно сделать только путем системологии, новой научной дисциплины, вошедшей в советскую науку лишь в 1969 году. Если раньше изучались как объект предметы, то теперь рассматриваются связи между ними. При этом подходе находят место и биохимия, и генетика, и психология, как личная, так и коллективная, и уж, конечно, история с географией. Так попытаемся наглядно сформулировать определение понятия этнос. хотя бы для практического применения в решении поставленной задачи.